а то и дань с неприятелей, взявших ее с Москвы. Почти у каждого мужичка были деньги, серебряные или золотые часы, богатые материи сукна, головы сахару и прочее. Крестьяне везде встречали молодого господина с хлебом и солью и немедленно вносили ему оброк, даже часть вперед. Только в одной деревне они немного заупрямились, но мы, трое юноши, и на меня надели гусарский ментик, И меня поясали саблею, на сходке загремели саблями, и буйные головы немедленно с повинную преклонились перед грозными воинами, у которых еще ус не пробивался. Морозы уже наступали. Раз в дороге, желая согреться, я пошел пешком, и, отставши от товарищей, Едва не замерз виду какой-то господской великолепной дачи, совершенно опустелой. Только что возвратились мы в Троицкое и собирались уже на другой день отправиться в главную квартиру армии, это было поздно вечером, как вбежал ко мне в комнату хозяин и объявил, что приехал мой отец. Не зная, что делать, я спрятался в людскую. Тут подле меня лежала на смертном одре какая-то старушка. Я слышал предсмертный колоколец, первый раз в жизни видел я, как человек умирает. Лихорадка трясла меня, но не от этого зрелища, а от страху, что отец узнал мое убежище и приехал и сторгнуть меня из него, чтобы вновь теснее связать мою волю. Но вскоре я услышал его голос, нежный, выходящий из любящей души. «Пускай покажется Ваня», — говорил он, — «пускай придет. Я его прощаю. Я сам благословляю его на службу». Тут не колеблюсь ни минуты. Бросился я в его объятия, целовал его руки, обливал их слезами. С груди моей свалился камень. Это была одна из счастливейших минут моей жизни». На другой день отец повез меня в Москву и представил беглеца московскому гражданскому губернатору Обрезкову, который возвратился в столицу с должностными чинами. Он стоял тогда в Леонтьевском переулке. Губернатор в присутствии многих лиц сделал мне строго выговор, что я огорчил родителей своим побегом, но приказал, однако, что час выдать мне служебное свидетельство и вручил мне рекомендательное письмо главному начальнику московского ополчения». Вскоре приехал я в московское ополчение офицером и через несколько дней был переведен в московский гренадерский полк. Счастье мне улыбнулось. Начальник второй гренадерской дивизии, принц Мекленбургский Карл, взял меня к себе в адъютанты. Мекленбург-Шверинский, принц Карл, умер в 1837 году. Генерал-майор, шеф московского гренадерского полка, состоял на русской службе в 1802-м, 1814 годах участвовал в Отечественной войне 1812 года. Георгиевский кавалер награжден за храбрость шпагою. Вот как 12-й Великий год завербовал меня в свои новобранцы. Знакомство мое с Пушкиным из моих памятных записок. Впервые опубликовано в «Русском вестнике» 1856 номер 2, вошло в собрание сочинения Ложечникова, 1858, том 7. «Я послужил большому человеку» — старый капрал. В августе 1819 года приехал я в Петербург и остановился в доме графа Астермана Толстого, при котором находился адъютантом. Дом этот на английской набережной недалеко от сената, В то время был он замечателен своими цельными зеркальными стеклами, которые еще считались тогда большой редкостью, и своею белой залой. В ней стояли на одном конце бюст императора Александра Павловича и по обеим сторонам его мастерские, изваянные из мрамора, два гренадера либ гвардии Павловского полка. На другом конце зала возвышалась на пьедестале фарфоровая ваза, Драгоценная, сколько по живописи и сюжету на ней изображенному, столько и по высокому значению ее. Она была подарена графу Его Величеством взамен знаменитого сосуда, который благодарная богемия поднесла за спасение ее герою Кульмской битвы и который граф с таким смирением и благочестием передал в церковь Преображенского полка. В этом доме была тоже библиотека, о которой стоит упомянуть. В ней находились все творения о военном деле, какие могли только собрать до настоящего времени. Она составлялась по указаниям генерала Жамини. Жамини Генрих, 1779-1869, военный историограф и теоретик, автор многих трудов о походах Наполеона. Украшением дома было также высокое создание Торвальдсена, изображавшее графиню Астерман Толстую в полулежачем положении. Мрамор в одежде ее казалось сквозил, а в формах дышал жизнью. Торвальдсен Бертель, 1768-1844, датский скульптор, упоминаемая автором скульптура, изображающая Астерман Толстую, находится в Эрмитаже мы я и прапорщик сибирского геннадерского полка д ныне генерал лейтенант и командир дивизии ехали по петербургу не главными улицами его к тому ж в четвероместной нашей карете стояла против нас клетка с орлом ради чего мы сочли за благо спустить сто соком въехали мы в дом со стороны галерной на которой выходил задний фасад его и потому я не мог сделать заключение о городе, в котором никогда не бывал. Только что я успел выйти из экипажа, граф прислал за мной. Он стоял на балконе, выходящем на Неву. Помню, вечер был дивный. Солнце ушло уже одной половиной своей за край земли, другое золотило и румянило рой носившихся около него пушистых облачков. «Ты не бывал еще в Петербурге? Посмотри!» — сказал мне граф с какой-то радостью, указывая единственную рукою своею на Неву. Казалось, он мановением этой руки раскрыл для меня новый прекрасный мир. Петербург тогда был далеко не тем, что он теперь, но и тогда вид на голубоводную, широкую Неву с ее кораблями, набережными, академией, биржей и адмиралтейством привел меня в восторг. Я бывал в Берлине, Лейпциге, Касселе, Кёнигсберге и Париже, но ни один из этих городов не сделал на меня такого впечатления. Правда, когда я в первый раз увидал Париж, я ощутил невыразимо высокое чувство. Но надо прибавить, что это было в вечер 18 марта 1814 года, что я увидал город с высот Манмартера при утихавшем громе наших орудий, при радостных криках «Ура!» В эти минуты я вспомнил пожар Москвы, вспомнил, как я месил снежные сугробы литовские, спотыкаясь о замерзшие трупы, при жестоких морозах, захватывавших дыхание, в походной шинели, сквозь которую ветер дул, как сквозь сетку решета. Еще живо представлялась мне великая и ужасная картина Березины, взломанной бегущей армии как будто дух Божий хотел показать на этом месте всю силу своего гнева. Взорвал реку с основания ее, и со всем, что застал живого, оледенил ее вдруг своим дуновением. Среди обломков колес и осей, изорванной и окровавленной одежды, трупов лошадей, руки, поднятые из-за и как будто еще молящие о спасении или угрожающие, лики мертвецов с оледеневшими волосами, искривленные с бешенством проклятия или с улыбкой новой жизни на устах, а кругом снежная, стощим кустарником степь, подернутая вечерним полусумраком. Я проезжал Березину спустя немного дней после переправы через нее неприятеля. Примечание автора. Ни одного звука на этом ледяном кладбище кроме стука от подков моей лошади, пугливо ступающей между мертвецами. Ни одной живой души, кроме меня, с бывшим дядькой моим, который весь трясется и жутко озирается. Всё это живо представлялось мне на Манмартерских высотах. Теперь я только что вышел из огня сражения, из-под свиста пуль цел невредим, и передо мною у ног моих расстилалась столица Франции. О ней мог я только мечтать во сне. И вот завтра же вступаю в нее с победоносной армией. О, это чувство было высокое, восторженное. Но его произвело не зрелище красот Парижа, а стечение обстоятельств, приведших меня к нему, обстановка этого зрелища. Чувство это было совсем не то, которое наполнило душу мою при взгляде на родной город, созданный гением великого Петра, возвеличенной и украшенной его преемниками. «Прекрасно!» — чудно! — мог я только сказать графу. Посвятив недели две на осмотр всего, что было замечательного в Петербурге, я предался глубокому уединению, какое только позволяла мне служба. В это время готовил я к печати свои походные записки, в которых столько юношеской восторженности и столько риторики. Признаюсь, писавший их, я еще боялся отступить от кодексов Рижского и братья его, столь твердо врученных мне профессором Московского университета Победоносцева. «Счастлив, кто забыл свою риторику», — сказал кто-то весьма справедливо. «Увы, я еще не забыл ее тогда. В это же время граф поручил мне привести свою военную библиотеку в порядок и составить ей каталог». Говоря о библиотеке, невольно вспоминаю посещение ее одним из замечательных людей своего времени, который отличался сколько умом, столько и странностями. Это был генерал от инфантерии, князь В., командовавший некогда войсками, в Оренбургском крае расположенными. Он пародировал во многом Суворова. Я знавал его уж в преклонных летах. Он ходил и ездил по Петербургу с непокрытой головой в самые жестокие морозы, иногда с морковью в руке. Граф Астермонт Толстой видал его изредка у себя. Помню, что в одно из этих посещений, вставший из-за стола, хозяин дома позвал князя и бывшего тут же графа Милорадовича, тогдашнего генерал-губернатора Петербургского, в свою библиотеку. Здесь старик-младенец, казалось, переродился, как будто взгляд на военные книги произвел в нем гальваническое потрясение. Он сам сделался живым военным словарем. Многих и многих известных писателей от ксенофонта до наших дней перебрал он критически с цитатами из них, называя подробно и точно лучшие их издания. Все тут присутствовавшие были удивлены его бойкими суждениями и необыкновенную памятью. Если б я закрыл в то время глаза, то не поверил бы, что слушаю того старика-младенца, которого встречал нередко на улицах в жестокие морозы с непокрытой головой. Оставивший князя В. в нижнем этаже, хозяин повел графа Милорадовича в верхний, чтобы показать ему делаемые там великолепные перестройки. «Боже мой, как это хорошо!» — сказал граф Милорадович, осматривая вновь отделанные комнаты. «А знаете ли, — прибавил он смеясь, — я отделываю тоже и убираю, как можно лучше, комнаты в доме, только в казенном, где содержатся долги. Тут много эгоизма с моей стороны. Не равно придется мне самому сидеть в этом доме. Действительно, этот рыцарь без страха и упрека — отличавшийся, подобно многим генералам того времени, своей оригинальностью, щедро даривший своим солдатам колонны неприятельские и также щедро рассыпавший деньги, прибавить надо много на добро, всегда был в неоплатных долгах, несмотря на щедроты, которые часто изливались на него государем. Как я сказал выше, жизнь моя в Петербурге проходила в глубоком уединении. В театр ездил я редко, хотя имел годовой билет моего генерала, отданный в полное мое владение. Я передавал его иногда гречу. «Кого это пускаешь ты в мои кресла?» — спросил меня однажды граф Астерман Толстой с видимым неудовольствием. Я объяснил ему, что уступаю их известному литератору и журналисту. «А если так, — сказал граф, — можешь и вперед отдавать ему мои кресла». Говорю об этом случае для того только, чтобы показать, как вельможи тогдашние уважали литераторов. Со многими из писателей того времени, более или менее известных, знаком я был до приезда моего в Петербург. С иными сблизился в интересные эпохи десятых годов. Глинку узнал я в 1812 году на Поклонной горе. Восторженным юношей слушал я, как он одушевлял народ московской к защите первопрестольного города. С братом его, Федором Николаевичем, познакомился я в колонии Гернгутеров в Силезии во время перемирия 1813 года и искрепил приязнь с ним около костров наших биваков в Германии и Франции. Никогда не забуду уморительных, исполненных сарказма и острот, рассказов и пародии поэта-партизана Давыдова. Клеснет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего. Этому также не надо было для бритья употреблять бритву, как говорили про другого известного остарика, стоило ему только поводить языком своим. Часто слышал я его в городке Нимчше в Силезии, В садике одного из тамошних бюргеров, где собирался у дяди Дениса Васильевича и корпусного нашего командира Раевского близкий к нему кружок. С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черной, как смоль, бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем, будто теперь его вочи вижу и внимаю его остроумной беседе. Хохочут генералы прапорщики. Раевский в глубоком раздумье, может быть, занесенный своими мыслями на какое-нибудь поле сражения, чертит хлыстиком какие-то фигуры по песку. Но и тот, прислушиваясь к рассказу, воспрянул. Он смеется, увлеченный общим смехом, и, как добрый отец, радостным взором обводит военную семью свою. «Брат мой имел честь находиться при нем на ординарцах во время марши по Германии» и в Лейцепской битве, и много порассказал мне о нем. Николай Николаевич никогда не суетился в своих распоряжениях. В самом полу отдавал приказания спокойно, толково, ясно, как будто был у себя дома. Всегда расспрашивал исполнителя, так ли понято его приказание, и, если находил, что оно недостаточно понято, повторял его без сердца, называя всегда посылаемого адъютанта или ординарца, голубчиком или другими ласковыми именами. Он имел особый дар привязывать к себе подчиненных. Примечание автора. Батюшкову пожал я в первый и последний раз братски руку в бедной избушке под Брианном. В эту самую минуту грянула вестовая пушка. Известно военным того времени, что генерал Раевской при котором он тогда находился адъютантом, не любил опаздывать на такие вызовы. Поскакал генерал, и вслед за ним его адъютант, послав мне с коня своего прощальный поцелуй. И подлинно это был прощальный привет. И навсегда. С тех пор я уж не видал его. С Воейковым познакомился я в зиму 1814-1815 года в Дерпте, где... Квартировал штаб нашего полка. воейков Александр Федорович, 1779-1839, поэт, переводчик, журналист, состоял профессором русской словесности в Дерптском университете 1814-1820. Можно сказать, что он с кафедры своей читал в пустыне. На лекции его приходило два-три студента, да иногда человека два наших офицеров или наши генералы-полуэктов и Кноринг. У него узнал я Жуковского, гостившего тогда в его семействе. Оба посещали меня иногда. Горжусь постоянно добрым расположением ко мне Василия Андреевича. С князем Вяземским имел я случай нередко видеться замечательную весною 1818 года в Варшаве. Здесь, за дворцовой трапезой, на которую приходила вся свита государя-императора, между прочими граф Каподистрия и другие знаменитости того времени, сидел я почти каждый день рядом с Данилевским-Михайловским, вступившим уже тогда на поприще военного писателя». Каподистрия Иоанн, 1776-1831, будучи греческим подданным, занимал должность второго статус-секретаря по иностранным делам России, 1815-1822, с 1827 года президент Греции. Михайловский Данилевский Александр Иванович, 1790-1848, генерал-лейтенант, военный историк. Здесь же учился я многому из литературных бесед остроумного Жихарева, которого интересные мемуары помещаются ныне в отечественных записках. Жихарев, Степан Петрович, 1788-1860-е, драматург, переводчик, мемуарист. Ложечников говорит о его записках современника, отечественные записки, 1855-й. Но я еще нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего уже в зиму 1819-20 года Руслана и Людмилу. Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро, на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга, и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Издавшую в зиму 1819-1820 года Руслана и Людмилу «Неточность» поэма вышла в августе 1820 года. Между тем я был один из восторженных его поклонников. Следующий необыкновенный случай доставил мне его знакомство. Рассказ об этом случае прибавит несколько замечательных строчек к его биографии. Должен я также засвидетельствовать, что все лица, бывшие в нем главными деятелями, кроме историка, вашего покорного слуги, уже давно померли, и потому могу говорить о них свободно. Квартира моя в доме графа Астермана Толстого выходила на галерную. Я занимал в нижнем этаже две комнаты — но первую от входа уступил приехавшему за несколько дней до того времени, которое, описываю, майору Денисевичу, служившему в штабе одной из дивизий корпуса, которым командовал граф. Денисевич, в тексте это имя заменено Н.Н., восстановлено по письму Ложечникова Пушкину от 19 декабря 1831 года. Денисеевич был малорос, учился, как говорят, на медные деньги и образован по весу и цене металла. Наружность его соответствовала внутренним качествам, он был очень пришив и до крайности румян. Последним достоинством он очень занимался и через него считал себя неотразимым победителем женских сердец. Игрой густых своих эполетов особенно щеголял полагая, что от блеска их, как от лучей солнечных, разливается свет на все его окружающее, едва ли не на весь город. Мы прозвали его Дятлом, на которого он и наружно, и привычками был похож, потому что без всякой надобности долбил своим подчиненным десять раз одно и то же. Круг своей литературы ограничил он бедной Лизой и острым Борнгольмом, из которого особенно любил читать вслух «Законы осуждают предмет моей любви», да несколькими песнями из «Русалки». «Бедная Лиза» и «Остр Борнгольм» — повести Карамзина. К театру был пристрастен и более всего любил воздушные пируэты в балетах, но не имел много случаев быть в столичных театрах, потому что жизнь свою провел большую часть в провинциях. «Любил он также покушать. Рассказывают, что во время отдыха на походах не иначе можно было разбудить его, как вложившую ему ложку в рот. Вы могли толкать, тормошить его, сколько сил есть. Ничто не действовало, кроме ложки. Впрочем, был добрый малый. Мое товарищество с ним ограничивалось служебными обязанностями и невольным сближением по квартире». В одно прекрасное, помнится, зимнее утро, было ровно три четверти восьмого, только что успев окончить свой военный туалет, я вошел в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтобы приказать подавать чай. Денисеевича не было в это время дома. Он уходил смотреть, все ли исправно на графской конюшне. Только что я вступил в комнату, и с передней вошли в нее три незнакомые лица, Один был очень молодой человек, худенькой, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские и гвардейские офицеры, погромыхывая своими шпорами и саблями. Один был адъютант, помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения, другой фронтовой офицер стацкой подошел ко мне и сказал мне тихим, вкратчивым голосом, «Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?» «Здесь», — отвечал я, — но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его. Я только хотел это исполнить, как вошел сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов стацкого посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку. Марциальная осанка воинственная. Марс — бог войны. «Что вам угодно», — сказал он Статскому довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать», — отвечал Статский. «Вы назначили мне быть у вас в восемь часов». Тут он вынул часы. «До восьми остается еще четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место» все это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло на значение приятельской пирушки. Денисеевич